«Я готова! Что скажешь?» Мика подняла руки, демонстрируя мне себя, а я вдруг застыл на месте, глядя на нее и не мог найти слов. Она была прекрасна, такая близкая и одновременно очень далекая, недостижимая. Вот она стоит сейчас рядом, протяну руку и коснусь ее. Мои пальцы почувствуют тепло и нежность ее кожи, Подойду ближе и вдохну ее сладкий запах, но в горле от чего то ком, и кажется, что уже не здесь, уже покинула меня, и только память осталась о ней. И вдруг во мне проснулся эгоист, жадный собственник, который захотел схватить ее, спрятать от остального мира и сохранить ее для себя. Пусть никому не достанется, пусть будет только моя. Она уедет, скоро ее больше не будет в этих комнатах, в этом городе, в моей жизни. Я теряю ее. Я уже ее потерял. И дышать становится трудно, становится мало воздуха. Что-то давит, стискивает грудную клетку, шум крови в ушах. Она ускользает. Я вижу, как она просачивается сквозь пальцы и не могу удержать. Пытаюсь схватить, тянусь, но не получается. Ее больше нет. И я снова один. А может, видение? Она всего лишь была видением. Ну так что? Смущенно улыбается Мика, когда я долго не отвечаю. Прекрасно. Киваю, стряхивая оцепенение. Пагубные мысли. Они отравляют, несут хаос пускают ростки опасных желаний, сопротивляйся, ты прекрасна.